Глава 29. Миладов выступает в соцсетях в 11:00 утра, продолжил Кузя. Время выбрано правильно. Народ приехал на работу, мамаши детей в детсады, школы отвели, домой вернулись. Все решили кофейку хлебнуть, расслабиться. Включили компы, а там везде Альфреда. До ночи далеко, есть время для обсуждения новости. Вечером того же дня Игорь улетает в командировку. Берет в другой стране, ранее Советской Республики, машину в аренду. Едет по серпантину, не справляется с управлением и падает с большой высоты. Искореженный автомобиль не угодил в воду, повис на скале. Но шофера не нашли. Местные полицейские не удивились. Подобные аварии у них не редкость. Горные дороги узкие, надо уметь ездить по ним. Пьяным за руль садиться не следует, а под сиденьем водителя нашли почти пустую бутылку из-под виски. Свалилась легковушка на повороте, который местный люд называет «насмешка дьявола». Там одна гора похожа на морду чудовища со скаленными зубами. Тот, кто едет впервые по магистрали, Часто отвлекается на осмотр гряды и не знает, что за первым поворотом налево сразу надо повернуть направо, иначе свалишься. На этом месте постоянно случаются ДТП. Игоря так и не нашли. Он определенно выпал из иномарки и утонул. Тело искали водолазы, но безуспешно. Кузя постучал по клавишам. Вскоре после этой беды подвалила другая. Владимира посадили в СИЗО. Там его убил сосед по камере. Наемный киллер. Он потом получил пожизненное наказание. «Владимира похоронили», — поинтересовался Дегтярев. «Его тело кто-то видел?» «Кремировали», — ответил Кузя. «Урну отдали семье». Миладов стал единственным хозяином проекта «Жилье сироте». Через год благотворительность завершилась. Одно здание стало общежитием для студентов дорогого частного вуза, другой дом превратился в гостиницу, остальные — в офисное помещение. Куда подевались сироты, понятия не имею. Они не владели квартирами, имели в них... временную регистрацию. Надо ли говорить, что вся недвижимость сейчас принадлежит Альфреду Густавовичу? Вот уверен, если тщательно покопаться в этой истории, найдем в ней деньги Анисина. Получается, что Надежда Косина, сестра нашей клиентки, случайная жертва, сказала я. Кто-то хотел отомстить Миладову, Он лишил Лидию мужа, Екатерину отца, а Елену не только отца, но и супруга. Да, у них нет материальных проблем. Они не живут в нищете. Но Лидия, похоже, обожала Владимира. Вероятно, кто-то из дочерей решил отомстить Альфреда. У их матери с головой не очень хорошо. Ей столь хитрый план не придумать. Кузя взял чашку с кофе. И этот кто-то, чтобы отомстить Миладову, решил отравить Стеллу. Девочка-то причем? Следовало папаше яду куда-нибудь подлить. У тебя нет детей, напомнила я. Самое страшное в жизни — похоронить своего ребенка. Ну, отравил ты Альфреда, он умер. Все, что дальше произойдет, Миладов не увидит и не узнает. А вот если погибнет Стелла, тогда отцу долго горевать. Умершую дочь невозможно забыть, даже если потом у тебя десять девочек на свет появится, ни одна Стеллу не заменит. Браткина использовали в темную, просто наняли якобы для радости фанатки. Организатор преступления не из числа прислуги миладовых, Та знает, Презенты относят в чулан. Потом отправляют бедным к празднику. Убийца был уверен. Стелла намажется кремом. Давайте вспомним, кому принадлежит магазин Лилит и Мурлит. Елене, дочери покойного Владимира», — ответил Дегтярев. Она легко могла отравить крем и вручить актеру пакет. А тот, не зная, что несет смерть в коробке, Отработал свой гонорар, подарил набор, поздравил именинницу, сделал со всеми селфи и ушел. Судя по видео, которое предоставила охрана, кумир любителей телесериалов был спокоен, мило улыбался. Нет признаков нервозности. Вот только организатор акции не знала, что девочке продукция «Лилит и Мурлит» не достанется, перебила я полковника. Стелла набор не откроет. Скорее всего, автор затеи — Елена. «Почему ты так решила?» — остановил меня толстяк. «Яд был в креме, а тот продается в магазинчике, которым владеет старшая дочь Владимира», — напомнила я. «Все могла придумать Екатерина», — возразил полковник. Кузя поелозил мышкой по столу. Екатерина Владимировна давно вышла замуж за Алексея Николаевича Петрова. Подробности о нем я пока не знаю. За несколько лет до смерти Владимира пара купила дом во Франции, в Провансе, и улетела туда. В Москву они не возвращались. «Можно, сидя за границей, в столице России все организовать», — не сдался Дегтярев. Сыграв свадьбу, Екатерина поменяла фамилию. — протянул Кузя. — Ну, это не удивительно. А еще она выписывается из родительского дома, регистрируется в квартире Алексея. Может, родители были недовольны выбором младшенькой? О свадьбе Елены писал весь гламурный отряд прессы. Платье за миллионы, ну и так далее. А бракосочетании Кати — ни слова. Игорь и Лена жили с ее родителями. Катя с Алексеем сразу отделились. На кремацию отца они не прилетели. Информация мною получена из СМИ, которые были ажитированы убийством старшего Анисина в СИЗО. В крематории слетелась туча пишущих и каркающих ворон. И все отметили, одной дочери нет. «Лидия сейчас не в том состоянии, чтобы спланировать преступление», — повторила я. План Елены был хорош, но его нарушила Ольга, которая постеснялась прийти на день рождения Нади без дорогого подарка и украла набор. Все сходится, мы разобрались, можем рассказать правду Людмиле. — Не нравится мне совсем! — начал Дегтярев и замолчал. — Что? — удивилась я. — Как-то у нас быстро пазл сложился! — пробурчал Дегтярев. «Не люблю, когда так, прямо по наезженной дороге промчались». «По-всякому бывало», — встал на мою сторону Собачкин. «Помнишь, как мы когда-то за час вычислили, что похищения не было? Подросток решил развести родителей на деньги, инсценировал свою пропажу». «Он идиот», — вспылил Александр Михайлович. «Незачем вспоминать мальчишку-дурака». «То, что сказала Даша...» Всего лишь одна из версий развития событий. Недоказанная. Имеем предположение. Елена решила отомстить Миладову за смерть отца и своего мужа. Но этого пока мало, чтобы сообщить Людмиле, что ее сестра случайная жертва. Надо еще поработать над делом. А сейчас мне хочется перекусить. Александр Михайлович пошел к двери, мы поспешили за ним. Переместились в большой дом, сели за стол, и полковник удивился. «А где еда?» «Несу, несу!» – закричала Нина, появляясь перед нами с кастрюлей в руках. «Что у нас на ужин?» – потер руки Дегтярев. Нина водрузила кастрюлю в центр стола. «Неси все, что приготовили!» – продолжал наш шеф. «Я очень проголодался!» Пантина сбегала на кухню и вернулась в столовую с одной мисочкой. «Вот, тертый сыр!» Сеня поднял крышку кастрюли. «Там каша! Перловая!» «Овсяная!» — уточнила Нина. «Очень полезная! Посыпьте ее сверху сыром! Вкусно получится!» «Тащи остальное!» — велел Дегтярев. «Это все!» — сообщила Нинуша. Глаза полковника округлились. «Всё? А где какой-нибудь салат? Закуска? И каша на горячее никуда не годится. Я могу съесть овсянку на завтрак, но без удовольствия. А вечером Геркулес даже нюхать не желаю. Что у Марины в голове? Почему она не приготовила нормальную вкусную еду?» Нина опустила голову. «Весь день Маришеньку сегодня не видела. Она в большой дом не заходила. Ужин я сама готовила, но не умею так вкусно еду сделать. И Дашеньку я не нашла. Той тоже нигде не оказалась». Полковник покраснел. «Зачем тебе Дарья?» «Подумала, если Мариночка чем-то занята, может, Дашенька все сгоношит?» – прошептала Нина. «Не дай бог!» – отрезал Александр Михайлович – расчесывая шею. У нее даже макароны в ком слипаются. «Всего один раз незадача случилась», — начала я оправдываться. «Просто я увлеклась детективом, забыла про время. Марина сегодня уезжала одновременно со мной, тащила здоровенный чемодан с кухонной утварью. У нее какое-то мероприятие кулинарное». И тут мне в голову вдруг пришла неожиданная мысль. Я встала и поспешила в коридор. «Ты куда?» — окончательно разгневался толстяк. «Забыла в офисе мобильный». На ходу соврала я.